Никогда не было такого гуся. Боб сказал, что он не поверит, чтобы когда-нибудь жарили такого гуся. Нежность, аромат, величина и дешевизна гуся были предметами общего удивления. С прибавкой яблочного соуса и тертого картофеля он составлял совершенно достаточный обед для целого семейства. И действительно, как с большим удовольствием заметила госпожа Крэчет, при виде одного маленького кусочка кости на блюде, они еще не съели его всего. Однако же каждый был сыт, а младшие Крейчеты были запачканы начинкой до самых бровей. Когда Белинда переменила тарелки, госпожа Крэчет Вышла из комнаты одна, она не могла бы вынести свидетелей. Вышла за тем, чтобы вынуть пудинг и принести его. Предположите, что он недоварен. Предположите, что он сломался, когда его вынимали из котла. Предположите, что в то время, когда все семейство наслаждалось гусем, кто-нибудь перелез через стену заднего двора И украл пудинг. Это такое предположение, от которого два младшие Крэчета уже побледнели, как полотно, действительно предположив всевозможные ужасы. Но вот сколько пару, значит, пудинг вынут из котла. Затем запах, какой бывает в день стирки. Пудинг вывернут из салфетки, в которой варился. Наконец разнесся такой запах, какой может быть, если рядом с трактиром помещается пирожное, а за ней живет прачка. Значит, идет сам пудинг. Через полминуты вошла госпожа кречет, раскрасневшаяся, но с торжествующей улыбкой на губах и неся в руках пудинг. Круглый, крепкий. Точно пестрое пушечное ядро, облитой четвертью пинты горящей водки и украшенной на верхушке рождественской зеленью. О, какой чудесный пудинг! Боб Кречит сказал очень серьезно, что пудинг представляет собою величайший успех, достигнутый госпожою Крэчет с тех пор, как он, Боб, на ней женился. Госпожа Кречет говорит, что теперь у нее отлегло от сердца, потому что, признаться, она сомневалась-таки насчет количества муки. Каждый нашел что сказать, но никто не сказал и не подумал даже, что этот пудинг очень мал для такой большой семьи. Каждый из Кречетов покраснел бы от подобной мысли. Наконец... Обед был кончен, скатерть снята, очаг выметен и затоплен. Когда, попробовавши питье, готовившееся в кружке, все нашли его очень вкусным, на стол были поставлены яблоки и апельсины, а на огонь брошена полная лопатка каштанов. Все семейство усело с у камина. У самого локтя Боба кречета, Стояла вся фамильная стеклянная посуда. Два бокала и кружка, без ручки. Но они так же хорошо вместили в себя горячее питье, как золотые кубки. Боб весело стал наполнять их, между тем каштаны шумом шипели и трещали на огне, и провозгласил. — Дорогие мои, дай Бог нам радостного Рождества, да благословит нас Бог! Все семейство в один голос повторило его слова, а Тайни Тим после всех произнес. «Да будет над каждым из нас благословение Бога, его любовь и благодать». Он сидел очень близко возле отца. Боб с любовью держал его маленькую сухую ручку, как будто хотел удержать его при себе и боялся, чтобы Тайни Тима не отняли у него». — Дух, — сказал Скрудж с выражением участия, которого он до сих пор никогда не обнаруживал, — скажи мне, будет ли жить тайный Тим? — Я вижу пустое место в углу около камина, — возразил Дух, — и бережно сохраняемый в семье одинокий костыль. Если эти тени не изменятся в будущем, то ребенок... Умрет? — Нет, нет! — воскликнул Скрудж. — О нет, добрый дух! Скажи, что он будет пощажен! — Если эти тени не изменятся в будущем, — повторил дух, — никто из моего семейства уже не увидит его здесь. — Но что же такое? — Пускай умирает. Он этим уменьшит излишек народа-населения. — Скруч наклонил голову, услыхав свои собственные слова, приводимые духом, и им овладели раскаяние и грусть. Человек, произнес дух, если у тебя человеческое сердце, а не камень, не повторяй этих злых, фальшивых, глупых общих мест, пока ты не узнаешь, что такое излишек народа населения. И где он находится. Тебе ли решать, Кому жить И кому умирать. В глазах Бога ты Может быть менее достоин жить, Нежели миллионы таких Бедных детей. О, Боже мой! Слышать, как Букашка На листе говорит, Что живет чересчур Много ее голодных братьев В пыли. Скруч! Услыхав этот упрек духа, склонил голову и дрожа устремил свои глаза вниз. Но он быстро поднял их, услыхав свое имя. — За здоровье мистера Скруджа! — провозгласил Боб. — Пью за здоровье господина Скруджа, которому мы обязаны этим пиром. — Которому мы обязаны этим праздником? — воскликнула госпожа Крэчетт. Краснее от волнения. Я бы желала, чтобы он был здесь. Я бы высказала ему свое мнение о нем. Пусть бы он его скушал с аппетитом. — Милая моя, — остановил ее Боб, — перед детьми в день Рождества. — Конечно, только в такой великий праздник и может случиться, чтобы кто пил за здоровье такого отвратительного, скупого, злого, бесчувственного человека, как мистер Скрудж. Ты, Роберт, знаешь, каков он. Никто этого не знает, лучше тебя, мой бедный. — Милая моя, — кротко ответил Боб, — сегодня Рождество. — Я буду пить за его здоровье ради тебя и ради дня, но не ради его самого, — сказала мистер Скретчет и затем провозгласила. «Долгой жизни ему! Радостного Рождества и счастливого Нового года! Он, без сомнения, будет очень весел и очень счастлив!» За матерью выпили тост и дети. То было первое их действие, совершенное без сердечного увлечения. Тайни Тим выпил после всех, но не ценил этого тоста ни во что. Скрудж был страшилищем всего семейства. Одно его имя навлекло темную тень, которая не рассеялась в продолжении целых пяти минут. Когда же тень прошла, все сделались еще веселее от одной мысли, что покончили с несчастным Скруджем.